Глава восьмая. Я буду ждать. В отличие от аэродромов в Кырэне и на Альхоне, Международный аэропорт Байкал пестрел многолюдием. Со взлётных полос в небо поднимались не маленькие Ан-28, а реактивные Боинги 737. Игната и Лизу до самой посадки на самолёт сопровождали двое полицейских в штатской одежде. Жаргал просил проявить бдительность и смотреть внимательно. Предполагал, что в аэропорту могут появиться охотники за кейсом. Но ни Лайола, ни девушка, знакомых лиц не увидели. Никто к ним не подходил и какого-то явного интереса не проявлял. «Я удивлён, что после пережитого ты не опасаешься подниматься на борт самолёта», пропустил Игнат Лизу к окошку. На этот раз они заняли места рядом. Оплату билетов взяла на себя та частная авиакомпания, чьими услугами воспользовалась бизнесвумен Горбовская Антонина Юрьевна. Эконом-класс, зато без подсадки третьего пассажира. Хотя остальные кресла всех трёх рядов были полностью заняты. Желающих лететь в Москву из Улан-Удэ оказалось предостаточно. «У меня есть рецепт от страха», – важно заявила Лиза. «Может, поделишься?» «Я просто направляю внимание на что-то другое. Не думаю о полёте. Интересная метода. А ты наглядный пример того, что она работает». Не сильно сжал Игната девичью коленку. «Как так получилось, что всего за трое суток этот мужчина стал для неё целым миром?» Разглядывала Лиза его профиль, позволяя ему переместить ладонь выше. На нём сейчас была надета тесная футболка Седена, на размер меньше нужного, и чужие спортивные штаны. Но отсутствие пилотской формы не делало его менее привлекательным в её глазах. Она не сравнивала его с Никитой. Это было невозможно. «Никита хороший». Но Лайолу она возвела на пьедестал. У других теперь просто нет шансов. А вот есть ли шанс у неё? Этот вопрос мучил Лизу. Их свели обстоятельства. Но по возвращении домой всё ведь могло закончиться. Сможет ли она жить, как прежде? А без него? Лиза, расскажи мне всё о холдинге Драга и о самой Горбовской. Всё, что знаешь. Филиппу могут пригодиться твои сведения. Попросил Игнат, когда Боинг уже набрал высоту, и часть пассажиров закрывалась шерстяными пледами в надежде поспать. «Хорошо. С чего начать?» «С родственников. семьи женщины. Любую информацию». «Ладно», — повертелась Лиза, стараясь принять более удобное положение. Антонина Юрьевна была замужем. Я видела её мужа на корпоративных мероприятиях. И Вениамин Евгеньевич иногда приходил к нам в офис. Он занимал какую-то должность в Драго? уточнил Игнат. «Вовсе нет. Вениамин – научный сотрудник и предан библиотечному делу. Он работает в библиотеке для слепых». «Ясно. Нищий муж при богатой жене». Сделал лётчик свои выводы. «Игнат», – легонько пнула Лиза мужчину в плечо. «Не говори так. Между Антониной и Вениамином были очень тёплые отношения. И знаешь, Веня – простой работник библиотеки, что сидит за стойкой на выдаче». Он занимает какую-то хорошую должность. Только я забыла, какую. Пусть так, но все равно доходы супругов явно были несопоставимы по своим окладам. Муж мог пожелать завладеть бизнесом жены. А что с его внешностью и пороками? В смысле? Не поняла Лиза вопроса. Я имею в виду, он красавчик или, возможно, игроман? Мог он вести тайную жизнь, любовницы, проигрыши в казино? Лиза хихикнула. Представить стеснительного Горбовского в роли проказника или завсегдатая рулетки ей не удавалось. «Он, знаешь...» — подыскивала она подходящие слова для характеристики Вениамина. «Интеллигентный Рохля. Вот он кто». Нашлась нужная формулировка. «По-твоему, интеллигентный Рохля не способен на адюльтер?» Насмешливо глянула Йола на рыжую. «Не может наделать долгов и избавиться от законной супруги?» «Наверное, может», — согласилась Лиза. Но точно не Вениамин. Он не стратег, понимаешь? Придумать такую хитрую схему со взрывом самолета, осуществить задуманное, это же каким расчетливым надо быть. Не тот у него склад характера, как мне кажется. А что насчет его доли акций в холдинге? Или наследование в случае смерти жены? Понизил Игнат голос до шепота. В салоне погасили свет. Места перед ними занимали молодая женщина с двумя близнецами лет шести. Мальчики, еще пять минут назад бросавшие на пол карандаши, и фантики и детали конструктора, теперь дружно сопели во сне. По поводу наследования ничего не знаю. А вот организационно-правовые документы есть на сайте Драга. Сама не единожды переводила Лиза карточку холдинга на иностранные языки для партнеров и клиентов. Состав акционеров она знала хорошо. Контрольным пакетом владела Антонина Юрьевна, остальная часть распределялась между участниками. У Вениамина Евгеньевича доля 4%. А у их сына? У Олега 8%. Опиши его, попросил Игнат. Каким он видится тебе со стороны? Амбициозный парень. Ну как парень? Поправилась Лиза. Ему 32 года. В отличие от отца, погружен в дела холдинга. Занимает должность координатора. Олег – директор отдела, который регулирует деятельность всех розничных магазинов, включая логистику, маркетинг и закупки. А какие у него были взаимоотношения с матерью? Мог он желать избавиться от неё? Вряд ли. Они ладили между собой. И Олег был всегда внимателен к Антонине Юрьевне. Я сама никогда не присутствовала на совещаниях. Но моя начальница Татьяна говорила, сын во всём поддерживает стратегию Горбовской в управлении холдингом. При удачных сделках он присылал Антонине корзины с цветами. «Хороший, послушный сын при богатой мамочке», – констатировал Игнат. Расчетлив, мог спать и видеть, как займет главное директорское кресло. Не думаю, пристроила Лиза голову на мужском плече. Игнат в ответ осторожно обнял ее. У Олега Горбовского и так все было хорошо. Попыталась облечь на свою видение в слова: высокий пост в Холдинге, высокая зарплата, автомобиль высокого класса, элитные курорты и соответствующая невеста. Осенью он женится на единственной дочери магната-банкира. Я её видела, кстати. Олеся заезжала в наш офис. Красавица невероятная. Неужели красивее тебя?» Подделала Йола девчонку, которую с недавних пор считал самой красивой девушкой в мире. Не дал ей ответить. Поцеловал. Прижал голову рыжей к подголовнику самолётного кресла и целовал долго, глубоко. И шалел, сходил с ума от её ответной реакции. Лиза не знала, Заметил ли кто из пассажиров или стюардесс, что они целуются? Но разве это имеет значение, когда тебя так целуют? Так, что ты теряешь связь с реальностью. Забываешь, кто ты есть. И нет ничего вокруг, кроме его губ и его рук. Хочешь ещё что-то знать? Спросила тихо, не справляясь с сердечным волнением. Жалея, что он отстранился. Счастливая от его ласкового взгляда. О самом холдинге. Заправил он её огненные локоны за ушки. «Как всё устроено!» «О самом холдинге», — повторила за ним Лиза. «Хорошо», — постаралась думать она о работе, а не о губах Игната. Главная актива в том, что Драга одновременно является и изготовителем, и поставщиком ювелирки. Начиналось всё с российского рынка, но Антонина Юрьевна вывела бизнес на международный уровень. Предложила потенциальным заказчикам Ювелирные украшения любой сложности, по самым разным ценникам. Есть уникальные штучные изделия, вип-подарки, корпоративная символика. У нас устроена своя служба доставки. Конечно, подарки постоянным заказчикам. А чем ты занимаешься?» Полюбопытствовал Игнат больше уже для себя. Ему было интересно все, что касалось Лизы. «Принимаю иностранную почту. На мне договорная работа, переговоры по скайпу» и переписки с зарубежными партнерами. И я веду страничку для иностранцев на сайте Драга. «И выступаешь синхронистом», – впечатлился Игнат. «И выступаю синхронистом», – улыбнулась ему Лиза. С учетом разницы во времени в Домодедово приземлились к девяти вечера. Жаргал Балдаев предупреждал, что прежде чем отправиться по домам, в аэропорту с ними побеседуют представители столичной прокуратуры. Утра по пару уже дожидался полицейский. Никакого багажа у Лизы и Игната при себе не имелось. Чемоданчик с набором для выживания остался в доме Седена, как и одежда, в которой они передвигались по тайге. Так что они, минуя багажную ленту, сразу прошли в помещение, предназначенное для полиции аэропорта. «Полянский Артур Владимирович». Поднялся мужчина средних лет с кресла с анатомической спинкой. «Майор полиции». Майор выглядел бодро, приветливо, и попросил пересказать ему всю историю чудесного спасения и последующую встречу с преступными элементами. «Своим коллегам из Бурятии я, конечно, доверяю», без тени насмешки или надменности, произнес Артур Владимирович. «Но хотелось бы услышать все из первых уст». Говорил Игнат, а Лиза устало привалилась к спинке железного стула. Ее начинал одолевать сон. Майор не прерывал летчика, не задавал уточняющих вопросов. Лишь вписывал иногда что-то в блокнот на пружине с необычными серыми листами. Елизаветович славовна, а что происходило в салоне самолёта до взрыва?» Поинтересовался Полянский после того, как выслушал Лайолу. «Постарайтесь воспроизвести действия каждого из пассажиров». «Ничего особенного не происходило», — села Лиза поровнее. Попыталась справиться с сонливостью и припомнить подробности полёта. «Роман Николаевич фильм смотрел, потом уснул». «Роман Николаевич Прыдков», – сверился майор со своими записями. «Да, главный юрист Драга», – кивнула Лиза. «Хорошо. Остальные что делали?» Антонина Юрьевна читала специализированные журналы, а перед самым взрывом просматривала новый каталог ювелирных украшений, выпущенный нашими конкурентами. «У меня был с собой планшет. Я читала книгу из приложения». Карина Марковна, массажистка Антонина, всё время писала, к экзамену готовилась. Хотела в медицинский поступать на вечернее отделение, фармацевтическое. Карина говорила, других факультетов на вечернем обучении в медицинском нет. Но ей было всё равно. Главное, диплом нужного вуза получить. Вера слушала музыку в наушниках. А Ольга? Не помню. Вернее, она так сидела, что мне её не было видно. Оля и Вера – телохранительница Горбовской. А что насчет других пассажиров? Не из драга. Как они вели себя? Чем были заняты? Двое мужчин, знакомые между собой. Они много разговаривали, но тихо. Другим не мешали. И молодая женщина, крашеная блондинка. Сама по себе. Ее, кажется, Ниной звали. Все норовила с Антониной Юрьевной познакомиться. Навязывалась даже. Вот как. Приподнялись брови майора домиком. В чем это выражалось? Но, например, когда мы в салоне места занимали, Нина это представилась и никак не отходила от наших кресел. Знаете, стоит на одном месте, и Антонина Юрьевну пытается в беседу втянуть. Потом, уже во время полёта, она то пирожки домашние предлагала, то конфеты, то журналы. Интересно. Вновь сделала запись в блокнот Полянский. А как Горбовская реагировала на такую навязчивость? Отшивала женщину. Вежливо давала понять, что в дружеской беседе не нуждается. Антонина Юрьевна всегда перелёты для изучения специальной бизнес-литературы использовала. И я ведь не первый раз с ней летела. Знаю, Антонина не любила время на пустую болтовню тратить. Анина Нина показалась вам пустышкой? В целом, да. Она совсем не походила на бизнес-вумен. Она ею и не была, подтвердил Артур Владимирович. Нина Захаровна Королькова. 35 лет от роду. Десять лет назад перебралась в Москву из Саранска. Нигде не работала. Жила на средства покровителя. Но два года назад рассталась с ним. Мы проверили, ее бывший любовник отбыл за океан и оборвал всякую связь с Короликовой. И вот что интересно. Женщина по-прежнему не числится на службе. Чем она занималась последние два года и на какие средства жила, пока не ясно. Каким же образом попала на частный рейс?» – выказал удивление Игнат. «Ведь такой перелёт стоит недёшево, даже в складчину». «Вот и нам тоже интересно», – задумчиво произнёс майор. «Кто ей оплатил билет и с какой целью?» «А два других пассажира. Вы узнали что-нибудь о мужчинах?» – поинтересовался Лайола. «Узнали. Не видел смысла скрывать подобную информацию Полянский. Тут всё очень любопытно» представители конкурентов «Драга» и партнёры крупного ювелирного завода в Мюнхене. «Мюнхен?» – насторожилась Лиза. «Именно. Тот самый завод, с которым Горбовская Антонина Юрьевна собиралась подписать договор о реализации изделий из нефрита». «Ничего себе!» – даже присвистнул Игнат. «Какой-то не случайный состав пассажиров получается». «Совсем не случайный», – согласился майор. «А что с бомбой?» Не мог позабыть Игнат о предполагаемом участии своего коллеги во всём этом деле. Тут пока ничего. Развёл руками Артур Владимирович. Криминалисты работают с обломками самолёта. Но вы ведь допросили Костю Тареева, лётчика которого я подменил. «В первую очередь», — подтвердил майор. «Тареев отстранён от полётов до окончания следствия и находится под домашним арестом». «Он ни в чём не признался?» Уверяет, что не имеет к взрыву никакого отношения. И, признаться, я склонен ему верить. Почему? Хотел бы Игнат поверить в невиновность приятеля. Во-первых, Тареев перед каждым полетом проходил тщательный досмотр. Оперативники совместно со службой безопасности Домодедова проверили запись его досмотров. Он чист. Ничего подозрительного. Во-вторых, в день рейса до Улан-Удэ у него действительно случилось сильное пищевое отравление. Вечером ему даже вызывали скорую. В госпиталь не забрали, но уколы поставили. Жена его потом отпаивала сорбентами. «Есть ещё кое-что». Сделал Полянский небольшую паузу. Тареев посидел в буквальном смысле, когда услышал о взрыве. «Хорошо, если Костя не причастен. Но тогда совсем непонятно, как взрывной механизм оказался на борту, уже после контрольной проверки самолёта командиром экипажа». «Да, версия с причастностью Тареева». Выглядит самой перспективной, — согласился Полянский. Но не следует зацикливаться на ней. Они ещё немного побеседовали, и майор отпустил парочку. «Ализа, вас там жених ждёт», — напоследок сказал он. «А к вам Лайола из самой Испании прилетели. И сообщество ваше тоже в полном составе встречает». «Какое сообщество?» — не понял Игнат. «Парни, лётчики, кто же ещё?» — хмыкнул Артур Владимирович. Лиза растерялась. «Значит, вот сейчас они и расстанутся?» Почему-то она не подумала о том, что кто-то будет встречать. Полагала, что им оплатят совместное такси. Полагала, у них будет ещё время попрощаться. Остаться наедине. Тот самый полицейский, что забирал пару у трапа, через служебный коридор проводил к небольшому залу, где ожидали Лизу и Игната. Вот и Никита, взволнованный, красивый, с прямо-таки гигантским букетом пёстрых цветов обнимает её, целует лицо, что-то говорит. Она смотрит туда, где десяток мужчин шумно приветствуют Лайолу. Один из них, наверное, его брат. Но Лиза не пытается отгадать, кто, потому что смотрит на алое пятно. Алое платье на жгучей брюнетки. Испанка, просто конфетка. Наслаждение для глаз. Лет тридцати, в том возрасте, когда женщина знает себе цену, И умеет эффектно себя преподнести. Красавица повисла на шее Игната. Эмоциональные фразы на испанском. Он отвечает и... И смотрит на Лизу. Аккуратно отцепляет от себя черноокую прелестницу. «Я так тебе благодарен!» Жмёт Никита широкую ладонь Игната. «Спасибо, что спас мою девушку». Игнат лишь кивнул ему. Приблизился к Лизе. «Я буду ждать», — сказал по-испански. Искал ответа в её глазах. «Я приеду», — поспешно выпалила она на испанском.